Глава четырнадцатая. «Какие-то вопросы, господин Акли?» Сдержанно поинтересовалась, с сожалением поглядывая на блюдо с закусками. «Надо взять за правило, что есть следует перед торжественным приемом. «Хотел отметить, мисс Ноул, вы прекрасно выглядите и держитесь. Для ведьмы». «Для ведьмы?» Не сдержав усмешку, переспросила я. «Что вы имеете в виду?» Распорядитель якобы смутился и облизал губы. Вы же понимаете, мисс Сноул, что надеется на внимание графа глупо. Вы приглашены на отбор для... Для чего же? Я откровенно забавлялась, но при этом старалась вести себя вежливо. Мне казалось, шансы всех участниц равны. Распорядитель смерил меня долгим взглядом и внезапно произнес, не став доказывать свою точку зрения, а «Давайте потанцуем. Я приглашаю вас...» Только хотела сказать, что это не лучшая идея, как за спиной раздался пробирающий до дрожи равнодушный голос. «Господин Акли, вы забыли, для чего приглашены на отбор? Забыли о своих обязанностях?» Рядом раздалась яркая вспышка аппарата. «Почему это всякий раз происходит неожиданно? Как у фотографов выходит быть столь незаметными, таская за собой такую огромную штуковину?» «Прошу прощения, господин де Камелье, я просто подумал, что мисс Ноул скучает». «В обществе еды мисс Ноул никогда не скучает», — бесстрастно отрезал граф, вызывая мой тихий смешок. Я и забыла, что кто-то очень наблюдателен. От внимательных стальных глаз не скроется ни одной детали. Акли улизнул и тут же оказался на сцене. «Дорогие участницы, до следующего танца у вас есть пара минуток пообщаться с гостями и перекусить». Он галантно поклонился и чинно спустился в зал. «Как вы?» Граф протянул мне бокал с шампанским. «Держусь», — уклончиво отозвалась, опасаясь что-то говорить после сегодняшней прогулки. Граф неожиданно приблизился и заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Кажется, мисс Ноул, вы решили отступить от нашего договора». и покорить всех мужчин в этом зале. Неожиданно смутилась и сглотнула. «С чего вы это взяли?» Голос прозвучал не так уверенно, как хотелось бы, а на месте прикосновения пальцев графа к моей щеке остался пылающий след. «Ваше платье», — ровно произнес он и сделал глоток вина. «Ваш макияж, весь ваш образ кричит о том, что вы заинтересованы во внимании мужчин». «Не замечаете, как на вас смотрят?» — усмехнулась, пробежавшись по залу взглядом. «На нас и правда смотрят, особенно мужчины. В обществе еды, господин де Камелье, я не только не скучаю, но и ничего не замечаю». Позволила себе усмехнуться и отпила из бокала. Шампанское приятно пощипывало рецепторы на языке. «За вами следует постоянно присматривать». бесстрастно произнес граф и едва заметно поморщился неосознанно я стала более пристально наблюдать за ним на следующий танец с женихом приглашается мисс сноул с притворной радостью произнес распорядитель бросив на меня прищуренный взгляд заиграла медленная музыка граф поставил бокал на стол и пригласил меня поклонившись окажете мне честь с удовольствием Отозвалась вежливо, отвечая к Никсонам, и вложила свою ладонь в его, широкую и теплую, ощущая, как по спине пробегают мурашки. Граф сопроводил меня в центр зала и опустил одну свою руку мне на талию. «Надеюсь, вы умеете танцевать», — шепнул он, гипнотизируя взглядом. «Не надейтесь», — шепнула в ответ, смело глядя в бездонные пронзительные глаза. «Странно, что сейчас...» В объятиях графа меня ничто не беспокоит, не тревожит. Пожалуй, лишь только то, что он периодически морщится, будто, будто превозмогает боль. Граф уверенно повел меня в танце. Он не пытался флиртовать, не улыбался, вел себя так же сдержанно, как и с златовласой участницей, но неожиданно заговорил. Дэд доложил мне, что некоторые невесты враждебно относятся по отношению к вам. задумчиво посмотрел на меня и добавил, «А завтра в газетах появится наша фотография и статья о том, что на отборе ведьма». «Вы поэтому попросили Акли объявить первый танец с мисс Снок? Хотели отвлечь от меня внимание и снизить уровень враждебности других участниц? Внезапно догадалась я, сместив ладонь с плеча на бок графа. Я просто хотела, а может, интуитивно почувствовала и... Граф беззвучно зашипел сквозь сцепленные зубы. Наши взгляды встретились. «Вы очень проницательны», — безэмоционально произнес он, «но не могли бы перестать давить пальцами на это место?» «Вы ранены», — констатировала я, и неожиданно осуждающе покачала головой. Под пальцами почувствовалась влага. От мысли, что эта кровь разозлилась. почему не обратились к лекарю, не позаботились о себе. Граф на мгновение улыбнулся. Мне лестно, ваша забота, но... Танец закончился. Граф выпустил меня, а я украдкой посмотрела на свои пальцы. Кровь! Камзол инквизитора пропитался кровью, а он скачет по сценам и танцует, как ни в чем не бывало. — Вы ведете себя безрассудно, — прошептала, сжимая пальцы в кулак, и предусмотрительно отошла, позволяя другим участницам подойти к графу. Взяла салфетку и незаметно вытерла руку. Невесты восторженно обступили своего жениха и засыпали вопросами. Надо отдать графу должное, он никак не показывал, что ранен, и всем отвечал вежливо, почти дружелюбно. А в моей груди уже разливалась тревога. Почему он ранен? Кем? Искал убежище ведьмы и наткнулся на стражей? Что могло произойти? Или нежить опять пересекала границу? Если раньше Адриана де Камелье гильдия некромантов не дергала, то теперь часто обращается к нему за помощью. Говорят, он может призывать слух Хороса, великого бога мертвых, И эти слуги очень действенны не только против нежити, но и против живых. «Мисс Сноул!» — передо мной возник въедливый мальчишка обозреватель «Какие отношения связывают вас и графа де Камелье?» «Вы были знакомы ранее?» «Мы?» — усмешка получилась искренней. «Вы ведь уже знаете, что я по происхождению ведьма. Тогда о каких отношениях смеете говорить? Не стоит забывать, что Адриан де Камелье в первую очередь инквизитор». Глаза мальчишки лукаво сверкнули. Он пробежался по моей фигуре, оценивающим взглядом, и произнес: «Господин де Камелье в первую очередь мужчина, а вы — красивая, привлекательная женщина». На вас невозможно не обратить внимания. Рада, что вы оценили работу мадам Дитрих по достоинству. Сдержанно улыбнулась и отошла, пропустив, что уже объявили следующий танец. На этот раз граф держал в своих руках очаровательную Матильду Лемон. Глаза девушки искрились весельем, а полные губы не покидала томная улыбка. Я убедилась... что рядом со столом с закусками никто не стоит и хищно нацелилась на блюдо с креветками в панировке. Уже потянулась, предвкушая наше бурное, хоть и недолгое знакомство, как церемонимейстер грохнул палкой. «Его Величество Сайрон Дега Седьмой, правитель Империона!» Музыка мгновенно смолкла. Все гости и невесты повернулись к дверям зала. Я со вздохом отложила вилку. Императора только здесь и не хватало. А ведь у графа кровоточит Бог, и эта мысль все сильнее меня тревожит. Гораздо больше, чем черные пронзительные глаза Его Величества, направленные на меня.